Глава 11. Вино оказалось красным, в меру терпким и прохладным, всё как я люблю. Читал ли лорд Леэль мои мысли? Вряд ли. Скорее всего, просто угадал с выбором. К сожалению, данная церемония может длиться часами. Заметил лорд Леэль, увлекая меня вглубь зала, за фонтан, где нас могли видеть только крошечные феечки, всё ещё водившие свои хороводы. Их отточенные движения завораживали. Мак проследил за моим взглядом и улыбнулся. Прекрасное зрелище, не правда ли? заметил он. Я бы с удовольствием пригласила вас на танец, но боюсь, это будет вопиющее нарушение протокола мероприятия. Король с королевой никогда мне этого не простят. Тогда не стоит так рисковать, в тон ответила я. К тому же, я совершенно не умею танцевать эльфийские танцы. Леди Вероника, или не леди? начал и тут же сбился маг. Кажется, я совершенно сбился, следует ли вас называть леди или нет? Как вам будет угодно, безразлично, пожал о плечами я. Хорошо, значит, буду называть вас леди. И только я хотел возгордиться повышением своего статуса, добавил. Так короче, дай мне привычнее. Обидно. Меня раньше никогда не называли леди, только потому, что так короче. Я могу научить вас любому танцу на ваш выбор. Щедро предложил Мак, но я не оценила широты его жеста. Совершать замысловатый па «по» под заунывную музыку? Ну уж нет. Более глупое времяпровождение и представить сложно. Простите меня, уважаемый Мак, Но эльфийские танцы кажутся мне чересчур вычурными. Вряд ли я смогу запомнить столько замысловатых танцевальных фигур, скромно потупилась я. Лорд Лель совершенно не расстроился. Возможно, танцы его самого не особо вдохновляли, а может, он предложил их чисто из вежливости. Ну раз так, то, может быть, любезная леди оценит прогулку по саду. Здесь есть совершенно удивительные растения, летающие беседки, да и звёзды сегодня чуда, как хороши. А можно я сама выберу место для нашей прогулки? Какетливо поинтересовалась я, скромно опустив глаза, чтобы собеседник ни в коем случае не догадался, что прогулка именно туда, куда я скажу, для меня очень важна. пришлось удовольствоваться пристальным рассматриванием ковра и стильных туфель, украшенных золотыми пряжками с какими-то голубыми камешками собеседника. Да-да, я пытаюсь использовать лорда Леэля в корыстных целях, и мне за это ни капельки не стыдно. Почему? А потому что ему самому наверняка что-то от меня надо. Ну не верю я в бескорыстную помощь верховных магов людям. С вами, любезная леди Вероника, я готов гулять где угодно, с лёгким поклоном заверил он, но тут же добавил: в пределах города, разумеется. Их величество не желают, чтобы горожане покидали стены. Ну так далеко идти не надо. Хотя, конечно, от ознакомительной экскурсии по городу не откажусь. Но лучше любоваться на местную архитектуру при свете дня. попыталась сыграть на патриотизме я. Большинству людей нравится, когда кто-то хвалит их город, будь это хоть трижды какой-нибудь за Дрипинск. Эльфы тоже вряд ли далеко ушли. Хотя, конечно, хвалить тюрьму, в которой ты провёл не одно столетие, сможет не каждый. Покажите мне библиотеку. Я слышала, она здесь замечательная. Не удержалась, оторвала взгляд от озерцания обуви мага Лорд Леэль смотрел на меня пристально, будто пытался решить для себя дилемму: начать разделывать на декокты прямо сейчас или попробовать размножать в неволе. Тогда декоктов ещё больше можно сделать. "Леди, надеюсь, вы не из тех дам, которые любому удовольстем предпочитают копаться в пыльных пергаментах", вкрадчиво поинтересовался он. Не знаю почему, но слово удовольствие в его исполнении вызвало во мне ассоциации, никак не связанные с танцами, и я даже порозовела от смущения, что со мной крайне редко бывает. Эльф самодовольно улыбнулся. Похоже, именно на этот эффект он и рассчитывал, провокатор. Я вполне могу получать удовольствие от разных вещей. В тон могу, ответила я, тщетно пытаясь унять неуместный румянец, но куда там, залил обе щёки. И одна из них чтение хорошей книги на ночь. Что ж, маг отвесил мне поклон с самым галантным видом. Желание дамы для меня закон. Это он загнул. Вряд ли верховному магу кто-то сможет указывать, что делать. Канце кансов прогулка в библиотеку тоже прогулка. Лорд изобразил повелительный жест рукой, и немедленно перед ним появился, словно из воздуха, подобострастный слуга с подносом, в несколько ярусов, наполненным разнообразными закусками и бокалами с вином. Как подобное изобилие помещается на таком маленьком пространстве, оставалось загадкой. Магия, не иначе. Тем временем Мак ловко выцепил из моих рук опустившийся бокал, чудом втиснул его на поднос, не уронив ничего на пол, и подал полный. А рекомендую, прекрасная леди, угоститься вот этими замечательными тарталетками с икрой и вантеми с креветками. Королевскому повару они великолепно удаются, предложил лорд Леэль. Я не была голодна, Но от угощения всё равно не отказалась. Люблю морепродукты. К тому же, второй бокал Спертного без закуски, чрева от последствиями, пусть даже это лёгкое вино. Тарталетки действительно удались на славу. Необыкновенно вкусные, сочные, с разной начинкой. Я успела попробовать все виды по одной штучке, прежде чем маг увлёк меня в один из боковых коридоров, которые оказались хорошо освещены по случаю бала. Оно и понятно. Заблудится кто-то из гостей, ищи потом в этом каменном лабиринте. Чтобы я не заскучала дорогой, лорд Леэль решил развлечь меня светской беседой. Леди Вероника, как вы относитесь к любовным романам? поинтересовался он к любовным романам я относилась никак в смысле иногда читала если бывало такое настроение что-то нравилось что-то нет короче я не фанатик этого жанра я больше детективами увлекаюсь особенно если они с юмором написаны призналась я ейльфу жаль искренне огорчился он неужели он поклонник любовных романов Мысленно удивилась я. Странно, обычно женщины увлекаются подобными книгами. Просто с детективами у нас не очень, пояснил свою позицию Мак. Есть тут у нас один писатель, не без некоторого таланта личность из бывших бардов. Баллады надо признать, у него очень замечательные. Он умудрялся любое поражение обставить так, что победители выглядели жалкими неудачниками, а проигравшие героями, мросившими врагам подачку. Какой талант! Искренне восхитилась я. Чем-то на наших политиков похож. У них тоже, чтобы не происходило, всё идёт исключительно народу на благо. По типу: "Нас имеют, мы крепчаем". Лорд Лель, понимающе улыбнулся. Что-то вроде того. Но после прозорливого решения их величеств выйти из кровопролитной войны и закрыть город от посторонних, песни о войнах прошлых лет и героях, покрывавших себя славой, оказались невостребованными. Даже самые чудесные баллады скорее раздражали, чем вселяли гордость и поднимали воинский дух. Сочувствую, кивнула я, припомнив, как сама когда-то угодила под сокращение штата сотрудников. Так что ситуация, когда я вроде бы и молодец, но всё равно в моих услугах не нуждаются, была до боли знакома. Но наш бард не опустил руки. Он решил заняться писательской деятельностью, попробовал себя в разных жанрах, читал друзьям. Те слушали из вежливости, но получалось откровенно говоря, не очень. Детективы не получались вовсе. Ну, скажите на милость, кому интересно читать всю книгу, если с первой страницы понятно: злополучные серебряные ложки украл дворяцкий, потому что антиквар предложил ему хорошую цену, а старинную реликвию, платок, стащила влюблённая в дворяцкого горничная, чтобы завернуть в него ложки. Конечно, никому с этим трудно было поспорить. Поэтому я благоразумно промолчала. Но наш замечательный Бартакель не и по алдухом, и попробовал себя в других жанрах, пока не открыл для себя любовный роман. Тут он раскрылся полностью. Дамы в восторге, а их мужья бьют его минимум раз в неделю. Но лорд Такель не расстраивается. говорит, что талант обидеть каждый может, и если его обижают все, кому не лень, то он безусловно талантлив. Интересная точка зрения, восхитилась я жизнерадостности эльфийского писателя. Он часом нимозахист, и что он такого умудрился написать, что эльфы так остро на это реагируют? Прежде чем я отвечу на ваш второй вопрос, не просветите ли меня, что такое мазохист? Заинтересовался новым словом маг. Пришлось рассказать лорду Леэлю всё, что я знаю на эту тему: про маркиза де Сада, про 50 оттенков серого, про кожу в ремнях, хлысты, кнуты и привязывание к кровати. Возможно, я несколько увлеклась объяснением предмета, потому что лорд Лель неопределённо хмыкнул и попросил не рассказывать подобное лорду Акелию, мол совершенно незачем давать последнему пищу для и без того бурной фантазии. Обьют его как раз потому, что наш талант слишком уж реалистично описывает некоторые откровенные сцены, чем ввергает наших прекрасных дам в грех зависти. В смысле не поняла я в прямом леди появляются в супружеской спальне с книгой в руках и требуют от второй половины исполнить написанное к примеру на странице 166 при этом дамам плевать что так извернуться не всякий акробат сумеет наши же мужчины воины хоть и в прошлом у многих имеются боевые ранения, мешающие принимать замысловатые позы. Супруги не желают слышать никаких объяснений, скандал. Сколько раз по-хорошему просили Океля, чтобы делал приписочку, мол трюки выполнены профессионалами и в домашних условиях без специальной подготовки такого не повторить. Но нет, упёрся, поразит. Вот и страдает за своё творчество. Кстати, мы как раз проходим мимо его комнаты. Хотите увидеть гения за работой, ну или автограф получить? Я не хотела, но отказать напрямую почему-то не смогла. Наверное, после нескольких бокалов вина становлюсь слишком сентиментальной. А это удобно в смысле сейчас же очень поздно. удобно удобно он всем говорит что по ночам ему лучше работается с каким-то мстительным выражением лица заметил эльф и я поняла сочинитель любовных романов и верховному магу успел отдавить не один любимый мозоль это он зря Тем временем лорд Лель подошёл к неприметной двери и принялся лупить по ней кулаком с таким видом, будто она была его персональным врагом. Несчастное изделие местных плотников только чудом не слетело с петель. Минут через 5 дверь распахнулась, и на пороге возник полуодетый, в зёрошины субтильный эльф в штанах, подозрительно напоминавших сильно растянутые, видавшие виды треники. "Ну и зачем так стучать? Я между прочим сплю", сообщил нам хозяин двери, зевая во весь рот и почёсывая живот. "Правда?" искренне изумился лорд Лиэль. Как вы можете спать, когда поклонницы ждут продолжения истории? Увлечённый в плохой работоспособности писатель ничуть не устыдился и даже не расстроился. Он скептически смерил меня взглядом голубых глаз и презрительно скривил губы. Вторая часть прекрасная Вирель срывает покровы ещё не готова. сообщила КЛ. Творческий кризис у меня. А если желаете автограф, приходите утром и бутылок пять вина захватите, потому что, честно говоря, вы страшненькая. Не страшный, не страшненький, меня никто не называл. Да, я не писаная красавица, но и не уродка. Да кем он себя возомнил? Пусть на себя посмотрит, морда эльфийская. А тигра с собой не прихвати для комплектности. Вызрелась на самовлюблённого барзаписца я. Какого тигра? Непонимающий уставился на меня романист. Боевого, разумеется, гордо сообщила я. Она может, подтвердил верховный мах, которого откровенно забавляла ситуация. Ладно, ладно, пусть веселится. Я ему ещё припомню своё унижение. Зачем, Тигр? Нам тигр не нужен, принялся отнекиваться Кель. Хотя он закатил глаза, и на несколько мгновений я подумала, что он вот-вот упадёт в обморок. Тигра А ведь это идея, именно тигра, гениально, конец творческому кризису. Они были как звери, как два незнакомых тигра, которые тоже никогда не встречались. Бормоча что-то ещё о том, как прекрасная Верель наблюдала между ног возлюбленного набухающий красный рассвет, бывший бард захлопнул дверь. Похоже, он собирался творить. О боги, застонал лорд Лиэль, закрывая лицо руками. Я же просила вас, леди, не давать ему никаких идей для творчества. Сейчас он такое понапишет, а виноваты будем мы с вами. Ничего подобного, пошла в отказ я. Вы просили не рассказывать ему о садомазохистах, и в нашем разговоре я точно не упоминала о них ни разу. Ладно, обречённо вздохнул Мак. Сделанного уже не воротишь. Если нас спросят, мы никогда не заходили к Келию. Он личность творческая, мало ли что ему там привиделось. На том и порешили. Но вы так и не сказали, что именно вы желаете взять в библиотеке, напомнил верховенный Мак, увлекая меня дальше по коридору. Я сделала попытку отпить из бокала, чтобы оттянуть время и собраться с мыслями, но к собственной досаде обнаружила полное отсутствие вина. Даже не заметила, как всё выпила. Ну, неопределённо протянула я. Меня всегда интересовало нечто документальное: о разных чудесах, путешествиях, дневники путешественников, уточнил он. Не совсем. Я бросила на него осторожный взгляд, решая, стоит ли ему доверять или нет. Как я слышала, маги этого мира гораздо исследовать по поданцев. Мало ли какие опыты они проводят над несчастными в своих лабораториях. Очень не хотелось оказаться чьей-то лабораторной крысой, и не только потому, что крыс я в принципе не люблю, даже домашних. Я хотела бы узнать о путешествиях между мирами. Это же невероятно захватывающе иметь возможность исследовать другие миры. Мак посмотрел на меня с большим интересом. За ножом или пинцетом не лез, руки не скручивал верёвками, уже неплохо. Вы рассчитываете обнаружить в библиотеке что-то о реальной возможности таких путешествий? Недоверчиво уточнил он. А это невозможно? Вопросом на вопрос ответила я. Ну почему же? Некоторая вероятность существует всегда. Скажите, леди, а вы раньше бывали в королевской библиотеке эльфов? С загадочной улыбкой на губах осведомился он. В вопросе чувствовался какой-то подвох. Но в чём он я никак не могла понять. Нет, откровенно ответила я через несколько томительных ударов сердца. Это плохо? Не то, чтобы плохо. Просто боюсь, вас ждёт большое разочарование, ответил тот. Разочарование? Почему? Сейчас узнаете. Мы пришли с этими словами, Он толкнул массивные двери, перед которыми мы оказались, и они неожиданно легко разъехались в стороны, пропуская нас внутрь. Макс щёлкнул пальцами. Магический светлячок сорвался с его руки и промчался вдоль древних стен, зажигая фитили светильников. Из тьмы мрачными громадами выступили массивные стеллажи с книгами. Их было реально много, и конца комнаты я не видела. Сколько же здесь книг, восхитилась я. Их здесь десятки тысяч, скорее сотни, гордо сообщил лорд Леэль. И нужная может быть здесь, а может и нет. Вопрос лишь в том, как вы станете искать. Каталог Неуверенно выдохнула я, суర్జсом понимая, что даже при наличии такового на одно его изучение уйдут месяцы, а то и года. К тому же, название книги не обязательно точно опишет её содержание. Его нет. Говорят, кто-то из древних начинал его составлять, но так и не закончил. К тому же, многие берут книги с одной полки, а возвращают на другую. Но как же вы сами разбираетесь в этом всём? Не желала смириться с неудачей я. Возможно, это глупо, но стоя в двух шагах от возможного решения своей проблемы, никогда не ощущала такого острого чувства беспомощности. А никак, пожал плечами он. Лично у меня есть собственное для своих нужд, но там точно нет ничего, что касалось бы путешествий между мирами. Гости из других миров случаются нечасто, так что редко кто всерьёз изучает процесс перемещения между мирами. Создание обычного портала забирает так много энергии, что страшно подумать, сколько её понадобится для портала между мирами. Я ощущал себя пиратом, избороздившим все моря вдоль и поперёк в поисках острова, где крестом обозначалось место сокровищ, и обнаружившего на этом месте пустую яму.